Случай в боевом вылете. Реакция шеф-пилота Джонни дрекстона на эту новость была мгновенной. «Что?» — заорал он. «Мне подсовывают в качестве второго пилота какого-то зеленого юнца из Космической Академии!» Сержант Рек, крупный, седой мужчина, сочувственно кивнул. «Может, он не так уж и плох, сэр?» «Нынешняя молодежь воспитана на межзвездных кораблях, не то что мы, старые межпланетные бродяги». «Да», — усмехнулся дрекстон и сильно прикусил и так уже в половину изжеванную сигару. «Ты считаешь, зеленый юнец может лететь вторым пилотом на межзвездном штурмовике-бомбардировщике «Джепе-1077-F2», имеющем гиперпространственный двигатель и снаряженным полным боекомплектом сверхмощных бомб, где малейшая ошибка означает мгновенную гибель? Кто этот парень?» «Сын генерала Деверелла, сэр», — ответил сержант. Джонни Дрэкстон мрачно улыбнулся и щелкнул пальцем по кончику изжеванной сигары. «Значит, генерал считает, что может пристроить своего сыночка на ДжП-1077-F2, да?» «Ну, сержант, это мы еще поглядим!» Улыбка Дрэкстона стала зловещей. Он сдвинул старенькую пилотку на глаза и вышел из операторской, своей гибкой фигурой напоминая Пантеру. Сержант Рэк. недовольно покачал головой. Именно этого он и боялся. Люди вроде Джонни Дрэкстона от природы предвзято относятся к генеральским сыновьям. Сам Джонни прошел трудный путь. В израненных войной небесах Мердолана-5 одноместный истребитель Дрэкстона МК-2 еле спасли от колнахских кораблей. Джонни, естественно, спасли тоже. А в промежутках между боевыми действиями дрекстон перевозил коммерческие грузы по маршруту «Луна-Марс». «Готовность», — частенько говаривал он друзьям, — «дорого стоит». Джонни дрекстон был настоящим космическим волком. Жестоким, агрессивным, презрительным, с неизменной сигарой в зубах. А генеральский сынок... «Может, все и обойдется», — подумал упрямый, но всегда оптимистично настроенный сержант. Однако беда пришла даже раньше, чем ожидал постоянно готовый к любым неприятностям Дрэкстон. Это случилось в первом же вылете. Сын генерала, Хьюберт Деверл, крупный, обманчиво-медлительный парень с коротеньким ежиком белокурых волос, представился команде. Его серые глаза пылали восторженным огнем, а вехонькие лейтенантские лычки ярко блестели. Он пожал руки немногословному бомбардиру Блюфазеру, чистокровному индейцу Апачи, стрелку Эшу, неугомонному балагуру из Бруклина и Милтону Сента-Угусту Ли, вежливому инженеру из Алабамы, после чего отправился в пилотский отсек засвидетельствовать свое уважение Джонни Дрэкстону. «Я только хотел сказать вам, сэр», — произнес генеральский сын, — «что для меня огромная честь служить вместе с вами. Я... я всегда восхищался вами, сэр». Глаза Джонни дрекстона цвета неочищенного ржаного виски не выразили никаких эмоций. «Рад видеть вас на борту, Деверел», — сказал он, и сержант Рэк было уже подумал, что конфликта не будет. Однако он рано надеялся. «Видите ли, сэр», — продолжал молодой лейтенант, — «я всегда мечтал попасть в состав экипажа межзвездного штурмовика-бомбардировщика. Мой отец говорит, что они выполняют очень важную функцию». «Рад слышать мнение генерала дэверла холодно ответил Дрэкстон. «Но вам может интересно знать, лейтенант, что вы облокотились на пульт бомбометательного устройства». «О боже!» — воскликнул юноша и с обманчивой неуклюжестью отодвинулся от пульта. «Конечно, сейчас он блокирован!» — продолжал Дрэкстон. «Но еще пара подобных незначительных ошибок, когда мы будем во вражеском пространстве, и...» «Я буду осторожен, сэр!» — воскликнул лейтенант и с горячим желанием угодить патетически добавил. «Да, сэр, я буду очень осторожен!» Джонни Дрэкстон в ответ лишь мрачно улыбнулся. а сержант рэк дружелюбно положил огромную руку на плечо молодому человеку пойдемте со мной сэр сказал он я вам покажу корабль уходя они видели как джонни дрекстон зажав в зубах очередную сигару сидел за огромным полусферическим пультом управления на котором плясали и вспыхивали огоньки словно компьютер был сильно пьян эта картина выглядела довольно забавной спустя восемьдесят семь часов Выполняя обычную патрульную миссию, штурмовик-бомбардировщик уже мчался по сектору 12 BAA, оставив под собой пылающую зловещим красно-коричневым цветом непокурную планету МНОС-2, главный континент которой распластался внизу словно дракон с вырванными зубами. Джонни дрекстон щелкнул переключателями пульсаторов, и большой звездолет взвыл, Он ударил по клавишам ускорителей, и большой корабль завизжал. Он дернул рычаги тяги, и большой корабль застонал. «Вот так-то, мальчик!» — сказал Джонни Дрэкстон румяному длиннорукому лейтенанту. «Теперь принимай управление на себя!» Генеральский сын неуклюже забрался в кресло второго пилота и нервно застегнул ремни на широкой груди. Склонившись над пультом, он одной рукой ухватился за рычаг управления дюзами, а другую положил на ручку сигнала боевого сбора. «Исполника, XBX маневр!» — сказал Дрэкстон. «И следи за собой. Не забывай, что мы везем свежие яйца!» Юноша сглотнул и кивнул. Под сильными его проворными пальцами закрутились регуляторы, заставляя плясать стрелки приборов, и большой звездолет лег на заданный курс. Деверелл щелкнул тумблерами, и патрульный бомбардировщик жалобно застонал. Юноша усмехнулся и ударил кулаком по выравнивателю уровня. «Деверелл!» — заорал дрекстон «Да, сэр! Вы, лейтенант, стукнули по бомбометателю! Примите мои поздравления! Вы только что сбросили комплект сверхмощных бомб на нейтральную планету!» Загорелое лицо молодого человека побледнело, а Джонни дрекстон добавил. То есть ты сбросил бы их, если бы бомбометатель не был заблокирован? Что с тобой стряслось? Я полагаю, мне нужно немного времени, чтобы освоиться с управлением, нервно ответил юноша, не выказывая, однако, страха. «Да!», да". — хмыкнул Джонни Дрекстон и сживал еще полдюйма сигары. «Нервишки разыгрались. Ну давай посмотрим, как ты проведешь звездолет через серию XB-2 уменьшающих радиальных разворотов». «Капитан!» — воскликнул сержант Рэк. Его лицо выражало живейший интерес. «Но у нас же тогда отвалится правый охладитель! В бою иногда приходится идти и на это!» — заявил дрекстон «Давай, Деврелл, начинай!» Юноша снова сглотнул и трясущимися руками ухватился за рычаги управления. Большой межзвездный штурмовик-бомбардировщик задрал нос и начал разворачиваться. В кают-компании «Бомбардир Блюфазер» писал письмо матери, чистокровной индианке Апачи. Периодически облизывая кончик карандаша, он выводил. «Надеюсь, в нынешнем году в резервации вырастет отменный урожай Маиса». Стрелок Эш просто предавался размышлениям. Хоть он и был неугомонным балагуром, он вдруг обнаружил, что скучает и по своей родной улице, и по Кэтти Келлахан, бывшей его женой, всего три часа. Милтон Сен-Аугустус Ли, вежливый, обманчиво тихий южанин, думал о своей жене Амелии, которая, возможно, в этот момент пила кофе с Файей, невестой лейтенанта Деверелла. Признаться, все члены экипажа были хорошими ребятами. И на миг южанин Сент-Аугустус Ли позабыл о своем горьком разочаровании по поводу войны между Северными и Южными Штатами. «Черт возьми! Некоторые янки не так уж и плохи!» В момент совершения первого из серии последовательных разворотов корабль тряхнула, и Эша и Ли выбросила из коек. Блюфазер с молчаливым спокойствием, рожденным вековой привычкой индейцев к верховой езде, ухватился за опорную перекладину. Звездолёт рвануло назад, после чего он начал обрушиваться, как падающая скала. «Что ещё за чертовщина?» — воскликнул Эш. Но никто не мог ответить на вопрос бруклинского балагура. А дело было вот в чём. Находившийся в пилотском отсеке молодой лейтенант Деверелл не выполнил требуемого тройного нажатия кнопки выхода на оперативный простор. а вместо этого ударил по клавише ускорителя ракет, который, к несчастью, блокирован не был. Эта ошибка легко поддавалась исправлению, однако руки впавшего в панику лейтенанта словно приросли к рычагам управления. Сержант Рэк, усердный наставник молодых пилотов, знал, что с начинающими такое случается нередко, а потому совершенно без злобы врезал огромным кулаком по лейтенантской челюсти. Деверл сел в кресле, а Джонни дрекстон вывел корабль из стремительного вращения. «Но теперь», — холодно заявил дрекстон — «карьера парня как пилота закончилась». «Не следует так придирчиво относиться к нему, сэр», — сказал сержант, когда юноша неуверенно помотал головой. «Такие ошибки случаются даже с лучшими из них». «Я вспоминаю ваш первый боевой вылет, сэр, когда вы...» «Заткнись!» — проревел дрекстон и его волчье лицо исказилось в гневе. «Слышишь, сержант? Парень провалился!» Его высказывания слышали все, поскольку лейтенант, ткнувшийся головой в пульт управления, непроизвольно включил систему внутренней связи. Индеец, нарушивший собственную невозмутимость, сильно выдохнул воздух носом. Сент-Аугустус Ли заметил. «Это довольно жестоко, вот так сразу ломать мальчика. Я думаю, может...» Но не закончил фразу. А стрелок Эш лишь сказал. «Какого черта?» Однако никто не засмеялся, ибо это было слишком серьезно даже для Балагура. Вытянувшись во фронт, молодой лейтенант Деверл подумал о своем отце, командующем флотом бомбардировщиков. высоком седовласом мужчине с тонкими пальцами и холодным магнетическим взглядом бледно серых стальных генеральских глаз подумал о своей невесте яркой девушке фае снежным взглядом возлагавшей на него большие надежды подумал о космической академии ее флаги и гимне а Сан-Франциско, который всегда мечтал увидеть, и подумал о своей вине, которую просто обязан искупить. Джонни Дрэкстон уселся перед мигающей клавиатурой пульта, его сигара была на четверти сжевана, а на лице появился волчий оскал. И впервые в жизни молодой лейтенант познал ярость. Внезапно, словно от боли, большой штурмовик-бомбардировщик затрясся. одновременно с этим стрелок эш без сарказма сообщил до неприятеля три часа полета а сержант рэк выкрикнул температура главного двигателя повышается события развивались со скоростью быстродействия современных компьютеров джонни дрекстон заложил огромный звездолет в пикирующий разворот свободной рукой ухватившись за управление охлаждением выходного сопла он снизил нагрузку бортовых двигателей искривления пространства и дал полную нагрузку левым бортовым ракетам, одновременно с этим нажав на педаль импульсного двигателя разворота. На мгновение показалось, что этот неортодоксальный и дерзкий маневр завершится успехом, однако в ту же секунду пилотский отсек был прошит лазерным лучом неприятеля. Обшивка корабля мгновенно самовосстановилась, однако Джонни Дрекстон выматерился, оскалился и рухнул головой на пульт. Из-под его пилотки потекла тоненькая струйка крови. Большой корабль круто нырнул носом и со скрежетом ринулся вниз в направлении распластавшегося дракона на Мносе-2. Молодые серые глаза лейтенанта встретились с голубыми глазами сержанта. Юный пилот увидел, как побледнело лицо сержанта. Корабль резко шел вниз. Лейтенант опять подумал о своем седовласом отце-солдате, своей невесте, космической академии, ее флаги и гимне и о Сан-Франциско, которого никогда не видел, после чего с ледяной решимостью вытянул руку, ухватился за встроенный рычаг руля управления и бокового толкателя кормового баланса и резким движением плеча вернул его в прежнее положение. По системе внутренней связи в кормовой отсек корабля было передано сообщение. «Команде занять места согласно боевому расписанию!» Поначалу никто не понял, кому принадлежит этот ледяной, целеустремленный голос. Потом до стрелка Эша дошло. «Елы-палы, так это же наш лейтенант!» — воскликнул он. Однако никто не засмеялся. Сент-Аугустус Ли, позабыв о семье и своем наследии, взял серповидный гаечный ключ и отправился к сигнальному маяку. Бомбардир блюфазер с бесстрастным бронзовым лицом снял с бомбы прицела двойную блокировку и прильнул к точнейшему прибору глазами, которые столетиями оглядывали покатые холмы земель индейцев Сиу. Стрелок Эш, без саркастической усмешки на губах, установил батарею компьютера управляемых лазерных пушек в режим автопоиска, а сержант Рэк, у которого не осталось времени на мысли о кофе, генералах и даже своей жене Мире. коей не позволялось появляться в офицерской столовой, поскольку она была индонезийка. Быстро отправился готовить большой корабль к самоуничтожению на случай непредвиденных обстоятельств. Однако корабль калнакских бандитов внезапно отклонился от курса и исчез в глубинах космоса, оставив после себя лишь вспышку от реакторов искривителя пространства. Это было в стиле колнаков – обмануть бдительность землян, а затем вернуться и ждать благоприятной возможности для нападения. Большой же бомбардировщик своим шел к поверхности МНОСа-2. «Может, избавимся от груза, сэр?» — спросил сержант Рэк. «Ни в коем случае!» — загремел юный лейтенант Деверел. «Мы не имеем права потерять ни единой детали земного оборудования! Сержант, мне нужна дополнительная энергия, чтобы вывести звездолет из пике!» «Но, сэр!» — воскликнул сержант. «Тогда у нас оторвутся двигатели с правого борта!» «Пусть отрываются!» — твердо заявил Деверл, и его крупные, обманчиво неуклюжие, но на самом деле удивительно ловкие руки легли на пульт управления. Пришедший в сознание Джонни Дрэкстон огляделся, однако его лицо оставалось беспристрастным. Он спокойно закурил сигару. а пульт управления сверкал огоньками, словно рождественская елка, разряженная берсеркером. Корабль помчался с головокружительной скоростью, однако испугались они всего лишь один раз, услышав зловещий звук, как будто что-то оторвалось. Но то была куртка юного лейтенанта Деверелла, которую он скинул, чтобы легче дышалось. Медленно и неохотно, испытывая жесточайшие перегрузки, корабль начал выходить из пике. Когда маневр завершился, звездолет находился уже в половине светового года от планеты МНОС-2, нацеленный в направлении Малого Магелланова облака. Они были спасены, а космический грузовик стоимостью не в один миллиард долларов не развалился на части. Находившийся на корме Сент-Аугустус Ли облегченно вздохнул. Он внезапно понял, что его больше не интересует война между Северными и Южными Штатами. Теперь он даже не воспринимал ее как гражданскую войну, ведь сейчас они были единой страной. На невозмутимом лице Блюфазера мелькнуло некое подобие улыбки. Теперь он знал наверняка, что в этом году урожай Маиса в Чироки будет большой и хороший. А стрелок Эш зажег дрожащей рукой сигарету и, покрутив у виска пальцем, произнес. «А мальчик-то вроде не того». На этот раз шутки неугомонного насмешника из Бруклина засмеялись все. Небольшая струйка крови все еще сочилась из-под пилотки капитана, где его зацепило лучом лазера. «Ну, лейтенант, хоть ты генеральский сын, но, думаю, нам ты подходишь». «Да, сэр, ты действительно нам подходишь», — заявил Джонни Дрэкстон. Лейтенант Деверелл все еще очень юный, но каким-то образом заметно постаревший, произнес. «Капитан, вы облокотились на пульт бомбометательного устройства. Слава богу, что оно заблокировано!» Капитан Джонни Дрэкстон, ветеран, имевший более трехсот боевых вылетов, настоящий космический волк, внимательно осмотрелся. Взгляд его поначалу гневный, стал сконфуженным. Наконец он ухмыльнулся. Спустя какое-то время Деврал тоже ответил ему усмешкой, и оба мужчины пожали друг другу руки в огромном гиперпространственном штурмовике-бомбардировщике JP-1077F2, который тихонько повизгивая нёсся сквозь вакуум космоса.